Не самый гуманный суд в мире. В суде битком заполнен зал и зажжены огни. Король на троне восседал и королева с ним. Напротив них в цепях валет стоял повесив нос. Внесли шестерки табурет, поставили поднос. На нем пирожных штучек семь и пахли так они, что у Алисы и у всех аж слюнки потекли. А вдруг после суда фуршет? подумала она. Сама себе сказала: нет, я просто голодна. Араву карт зверей и птиц попробую угости. Как много тут знакомых лиц, большой ассорти. Утро на кролик, он с трубой и свитком в два листа. Присяжных дюжина гурьбой проходит на места. Арленок, гусь и попугай, насатый дрон Додо, сорока, Кенар и Бугай, еще бог знает кто. Судья-король стыдясь слегка корону поправлял, а та съезжала с парика и он ее сорвал. Косясь на сонную жену с тревогой и тоской, под трон корону запихнул недрогнувшей рукой и громко кролику уверял: Глашатай, излагай. Труба запела, глаз звенел, летел из края в край. У дамы черви был пирожных поднос, она их всю ночь пекла. Валет из подноса поднос сунёл, покуда зевнула она. Казнить судья провозгласил, валет сомлел тот час, но белый кролик возразил. «Нет, рано, не сейчас». Король, свивая галстук в жгут, нечаянно визжит. «Присяжные, вам пять минут, чтоб вынести вердикт!» Но кролик на ухо судье пробулькал что-то вновь. Тот грустно. «Житие мое!» — и кролику. «Изволь!» Три раза продудев трубу, глашатый говорит. Суд подсудимого судьбу тогда определит, когда присяжные сочтут доказанной вину. Свидетеля пускай введут. Балванщик, ну и ну, еще и с чашкой за спиной скрывая бутерброд. Судья, убор свой головной снимите, сумасброд. Простите, я из-за стола, а шляпа не моя. «Украдена? Это хула! А если без вранья?» «Я шляпник. Шляпы продаю, когда сваляю их. Зачем же мне носить свою, имея пять чужих?» «Обносками торгуешь плут!» Полванщик аж присел, пролепетав теперь капут, когда, надев пенсне, ее величество в глаза уставилось в упор. «По сути, ешь то рассказать!» Иначе под топор. Сметениш шляпник откусил от чашки тонкий край. Алиса с жалость, что есть сил, не прыснуть не взначай. Произошло наоборот. Немного подросла, как будто сунул чашку в рот не шляпник, а она. Раздался слева Сони писк. Я не могу дышать. Сидеть с тобой огромный риск. Уж лучше убежать. Я ненарошно подросла, будь может мне уйти? Ты места лучше не нашла, чтобы в суде расти? Тут шляпник начал говорить: "Я ваша честь бедняк, мы только сели чай попить. Через неделю шмяк упал и прямо маслом вниз. Кто шмяк?" спросил судья. "Ва-ва", от страха тот завиз. Что вава вижу я большая в вашем котелке. Мы будем продолжать вава ва воробушек. Окей, да хватит вам дрожать как заяц. Заяц мне сказал. Нет, я не говорил. Тот с места заяц указал. Ну, Соня, тот юлил. Ответьте, Соня. В тишине раздался громкий храп. Король зряк. Придется мне назначить казнь. Сатраб! с галерки кто-то завопил. И тут же не в попад раздались редкие хлопки. И несколько солдат метнулись в зал подобшшшшок. Морскую свинку хвать и в тюрек. Пыточный мешок, давай ее совать. Уселись сверху. А Грифон Алисе говорит. Подавленно. Но фанфарон имеет бледный вид. Так вот что значит подавить. А массовый протест, понятно, трудно усмирить войскам в один присест. Сломать восстанию хребет не то, что там свинье. Канючил шляпник. Я обед даю, что на вранье. Король устало. Я учел. Пошел. Смени трусы. Спасибо. И я бы предпочел, чтобы пошли часы, вмешалась королева. Эй, проводите его до плахи, а не до дверей. Но шляпник был таков. Второй свидетель во весь рот глашатай прокричал. Народ, что занимал проход, безбожно зачихал. Кухарка у Алисы мысль как ветер пронеслась. Она ей приказала брысь. Но мысль не убралась, а подтвердилась. Та вошла аж волосы назад, и перцаедкова волна слезила всем глаза, и старой перечницы след тянулся на полу, а главное, крутой я нет кухарка королю отрезала поднявшую бровь. А плодицменты вдруг раздались с места свинки вновь, наверное, ее друг, и тоже был подавлен он. Глашатай произнес, чтоб строгий соблюсти канон, необходим допрос. Вам перекрестный, ваша честь, придется применить. Судья решил, примея сесть и кроме рук скрестить глаза и дико косить. Кухарка, из чего печенье сделано? Ответь. Из перца в основном. Да из грушенки. За спиной прошамкал голосок. Кались уже, пора домой заваривать чайок. Откалывать коленца здесь, приват в высокий суд? У короля взыграла песнь. Схватив с водой сосуд, ее величество бабах и в мелкие куски. Валид и скандалов едва не выпрыгнул такие. А королева, встав на трон, стараясь не упасть, кричит. Хватайте ее, вон! Казнить, заткнуть ей пасть, надрать ей уши, подавить, повыдергать усы. Все Соню кинулись ловить, как преданные псы. Когда же Бучу улеглась, то оказалось, что подбит у попугая глаз, у зайца нет пальто, валет остался без сапог и без хвоста геккон. Король, издав протяжный вздох, в короне сел на трон. Глядит, кухарки след простыл, сбежала под шумок. Ломая горестно персты, забился в уголок дрожащий кролик. Взял король судейский молоток. Желает герцогиня кроль спуститься в погребок и громко стукнул. Тот вскочил. Еще свидетель есть? Б.К. глашатая включил. «Так точно, Ваша честь!» А между тем у короля, развеселив весь зал, корона медленно сползла, и он ее поймал. Прижав руками к парику, промолвил он жене. «Я отойду, попью кваску, неважно, что там мне, в висках заныло, ой-ой-ой. Теперь, душа моя, ты представляй себя судьей, мы все-таки семья, допрос крестовый проведешь». Глаза вот так. Смотри. Алисе интересно, кто ж свидетель номер три?